Глава 13 Староста. И те, вместо которое совсем недавно считал своим домом, Рей не хотел, но понимал, что некромант прав, больше некуда. «Хочешь, я постучу и поговорю первым с твоим отцом?» — предложил Саймон. Прятаться за широкой спиной стража парень не собирался, так что покачал головой и прошел за калитку. Ее закрывали на ночь но если знать, как правильно поддеть крючок, открывалась она легко. Дверь дома он тоже мог отпереть, но решил постучать. Отец отворил почти сразу. Осмотрел с ног до головы, наверняка заметив бледные и потрепанный вид сына. И его компанию, конечно. «Вернулся, герой». «Смотрю с подмогой», — усмехнулся Марк Солев. Правда, в его усмешке отчетливо чувствовалась горечь. «Проходи!» Мужчина посторонился, пропуская всех. На Мию он смотрел особенно долго и пристально, так что Рэй взял девушку за руку и встал чуть впереди. «Сынок!» Мать сбежала с лестницы и кинулась целителю на шею. Следом за ней спустилась сестра. «Все хорошо, я в порядке». Рэй отцепил маму, стараясь при этом не потревожить Бог еще сильнее. Поцеловал сестру. Это тайные стражи из столицы. Саймон Бертран и Элис Дьяр. Мои родители Марк и Анна Солев и сестра Ниранелла. Девушка кивнула, рассматривая гостей во все глаза. Мать комкала в руках передник. Отец из-под наблюдал за ночными гостями. «Нам нужно жилье на одну ночь». «Завтра утром мы уйдем», — Рэй прямо смотрел на отца. «С него останется попытаться выгнать их на улицу». «Будет вам жилье», — кивнул отец. «И ужин, раз уж пришли». Рэй с Саймоном переглянулись. Девушек решили разместить у Ниры. Целитель поначалу не поддержал идею, выпускать Мию из виду он не хотел, но Элису уговорила его согласиться пообещала присматривать как следует, а для пущей убедительности развесила на входе сигналки и охранные чары, чем вызвала искренний восторг Ниронеллы. Брат ее демонстрации магических способностей и трюков не баловал. Правда, за ужином, устроенным специально для гостей, нере присутствовать не позволили, отправили сразу в комнату. Саймон и Элис спокойно ели отбивную с овощами, Рыжий больше для вида ковырялся в тарелке. Мия тоже ел без особого аппетита, больше из уважения к хозяйке дома. В итоге они отправились спать. Девушка тут же поднялась со стула вместе с ним. По дороге целитель заглянул к сестре, приведя к ней Мию, проверил сигналки в комнате, отметив, что они на порядок качественнее тех, что ставил он, и пошел отдыхать. И казалось бы, давно знакомая обстановка, Усталость от дальнего перехода, недавняя рана, ускоренная регенерация. Даже чего-то одного хватило бы, чтобы заснуть. Но вместо этого маг проваливался в беспокойную дрему, из которой выныривал, будто из толщи воды, от нехватки воздуха. И воздуха действительно не хватало. Кажется, в комнате не было душно, но Рэй задыхался. Он подошел к окну, но и прохладный ночной воздух не помог. «Ты еще не спишь?» — удивился страж, заходя в комнату. «Не спится». К разговорам по душам целитель был не готов. И некромант, пусть и не был эмпатом, почувствовал и не стал ничего говорить. Рэй еще немного постоял и понял, так продолжаться больше не может. Парень вышел из комнаты и спустился вниз. На кухне сидел отец с самокруткой. Марк Суалев старался... Не курить при семье. Она не любила горького запаха табака. Для Рэя и Ниры это был не лучший пример. А уж дома парень никогда не видел отца курящим. Наверное, завтра мать расстроится, придя в прокуренную кухню. «А, это ты?» Отец, только подняв голову, тут же отвернулся. Я уж думал, опять у того рыжего вопросы появились. Хотя вроде все рассказал. Этот страж меня просто наизнанку вывернул. Марк глубоко затянулся. Белое облако дыма окутало комнату, и целитель, не выдержав, открыл на всю окно. «Мне сказали...» Рэй встал напротив отца, «что ты от меня отрекся». «А что мне, по-твоему, оставалось делать?» Мужчина зло вскинул взгляд, хотя его эмоции были направлены не на Рэя, а на себя и тех других, кто приходил к нему в дом и требовал, угрожал, запугивал. Сказать, что мой сын герой? Что из-за девки или чувства справедливости, что уж там у него взыграло, он рискнул жизнями всей округи? И что я собираюсь покрывать его до конца? Тогда почему мы сейчас здесь? Парень знал. Скажи сейчас, отец, что-то не то, он развернется и уйдет, забрав с собой стражей, мию и вилла. Плевать, в поле переночуют. «Потому что ты мой сын!» Марк затушил выкуренную до пальцев цигарку в кружке и взял следующую. «И потому что ты прав. Может, и получится у тебя чего. Кто знает. Вдруг ушедшие помогут. Или эти рыжие стражи. Туда что только рыжих берут. Или они уже от работы рыжеют?» Солев-старший чиркнул спичкой и снова затянулся. «Друид тоже приходил буквально вчера. Знаешь, когда я его впервые увидел десять лет назад, то правда поверил, что он друид. Весь ободранный, в странной одежде, с посохом. Он так красиво говорил, рассказывал, убеждал. И теперь...» Отец покачал головой. «Я бы его и не узнал. Дело не в годах, просто... Теперь он не походил на друида. И на человека, который заботится о ближних, тоже то он и не скрывал этого. Просто предупредил, что ритуал должен состояться. И для него нужна девушка. Не та, так другая. И в моем доме как раз имеется подходящая. Мы ему не позволим. Мы уничтожили ту поляну, точнее, жертвенник на ней. Внутри у Рея все бурлило. Угрожать его сестре, его семье. Дело не в жертве. Хотя Ниру с матерью я завтра лично повезу в Ньюг а там порталом кродичу отошлю. Он давно звал, вот и момент, подходящий. Марк криво улыбнулся. Конец лета, сбор и заготовка последнего урожая — самый подходящий момент, как же. Я сам. Мое место здесь. И не спорь. Раз уж ты вправе решать, как поступать, то я тем более. Спорить Рэй не собирался. Знал, что дело это совершенно бесполезное. «Ты только поосторожнее», — уходя, попросил он. Отец неопределенно махнул. Его жест скорее можно было истолковать как «иди уже спать», чем как согласие поберечь себя. Утром целитель снова поднял Саймон. Кажется, это уже становилось обычным делом. Парень и не удивился только убедился, что девушки в порядке, все трое. Мать уже доставала пироги из плиты, видать, с ночи тесто поставила и сегодня встала затемно. «Я и нам в дорогу, и вам напекла», сказала женщина на удивленный вопрос сына, «куда вся эта гора? А то ты совсем худой и бледный. Дома всего-то неделю не был, а уже лица нет, щеки ввалились, одни глаза». Объяснять, что темная магия — пагубно действует на организм, Рэй, понятно, не стал. Да и ничего не сравнится с мамиными пирогами. Парень взял верхний, горячий и румяный, надкусил и зажмурился от удовольствия. С яблоком и корицей. Сладкий и душистый. Самое то после тушенки и круп. Стражи невозмутимо позавтракали, а перед уходом Саймон еще на пару минут подошел к Марку, Быстро переговорил и удовлетворенно кивнул. Во дворе уже стояла повозка, груженная наспех собранными вещами. Вокруг толпились работники, на которых теперь остаются хозяйство, выслушивая последние, не особо нужные опытным людям, распоряжения. На место возницы отец сел сам. Мать и сестра, попрощавшись с Рэем, устроились на сиденье. Нера просто сияла от предвкушения. Дальше юга ей пока ездить не доводилось, и порталами она не путешествовала. У Рей же остался ключ от дома и разрешение жить здесь сколько угодно, но задерживаться никто не собирался. Мия была из соседней деревни. Следовало как можно скорее до нее дойти, расспросить старосту и отправиться на поиски темного мага. Целитель знал, что пока они его не найдут, Спать спокойно он не сможет. Идя мимо чужих домой, парень то и дело чувствовал злые взгляды. Стоя им приблизиться, как шторки на окнах задергивались, но за ними все равно из-под тяжка наблюдали. Чужие эмоции, не ничего хорошего, сдавливали обручем голову. Спокойно шел только некромант. Во-первых, он не был эмпатом. Во-вторых, Давно привык ко всякому отношению к своей работе и профессии, в-третьих, явно обладал крепкими нервами. Рэй тоже не был мнительным, но только когда тебя ненавидят люди, с которыми неделю назад ты жил в мире и согласии, здоровался, говорил о делах, это неприятно. Элис хмурилась. Она вообще хмурилась часто, брови то и дело сходились у переносицы, и была серьезно и задумчиво. По сторонам она смотрела настороженно, прекрасно ощущая враждебность местных. Мия и вовсе держала Вилли под узцы, находя в этом какую-то опору и успокоение, шла, глядя себе под ноги стараясь стать как можно незаметнее. Когда Страж обернулся и увидел настрой спутников, то любезно, пусть и чуть запоздала, предложил скрыть их всех под отводом глаз. Не надо! Эли согляделась. «Пусть нас видят. Наверняка при первой же возможности доложат темному магу. Они же его своим считают. Это мы, не заслуживающие доверия чужаки. А там он и сам нас найдет. Не придется ходить по всей округе». «Я бы не был так уверен», — улыбнулся Саймон. «Лично я бы вот так сходу против трех магов не пошел. Но Мию я бы все-таки скрыл. Мало ли». «Нет, спасибо» покачала головой девушка. Я тоже прятаться не буду. И правильно, поддержал ее стражница. Ты ни в чем не виновата. Наоборот, эти люди виноваты перед тобой. Пусть они прячутся по своим домам. Вешки, соседняя деревня, вдвое крупнее, чем опален Керея, была в часе пешего хода. Еще там жила Ксандра, старшая сестра целителя. В другой ситуации парень бы непременно к ней заглянул, но теперь побоялся навлечь беду еще на один дом. Не хватало, чтобы и туда с факелами заявились. Но до вешек новости, кажется, уже вперед них добрались. Нет, с вилами и косами предупрежденные люди их не встречали, но смотрели крайне недобро. Прятали любопытных детей за спины, женщины вспоминали ушедших, мужики просто хмурились и сплевывали под ноги. Такое чувство, будто это мы, темные маги, которые человеческие жертвы приносят, — поделилась стражница. Они именно так и думают, — пожал плечами некромант, которому с виду все было нипочем. Но Рэй прекрасно видел и заготовленный в руке универсальный щит, и простенькое боевое заклинание, вроде тех пугалок ловушек, которые он недавно ставил у дома в горах. Страж был отлично готов к нападению, причем и магическому тоже. В дверь старосты некромант постучал лично, уверенно оттеснив целителя. И староста открыл быстро. Позади него стояла взволнованная жена. Остальные были то ли на работах, то ли попрятались. Саймон Бертран, тайная стража. Рыжий сходу показал значок. А я напарница Элис Дьяр. Девушка тоже достала своего арнаутского волкодава. И у нас есть к вам серьезный разговор. Староста нехотя кивнул и посторонился. Уже не молодой, старше Марка Солева, но еще крепкий, невысокий и зато плечистый и крепко сбитый мужик, давно посидевший, что еще прибавляло ему годов. В округе он неизменно пользовался уважением. «Вилл, останешься здесь», — приказал Рэй. Грифон понятливо лег поперек крыльца, не оставляя никому возможности выйти незамеченным. Саймон прошелся по всему дому, наверняка проводя магический поиск, и в итоге остановился у двери кухни, у которой ждали остальные члены команды. «Может, чего?» Староста как-то беспомощно оглянулся на жену, вспоминая про законы гостеприимства. «Нет, спасибо, мы по делу», — отказался страж. Мужчина кивнул. Даже странно, что такой неплохой с виду человек способен клеймить девушек И отдавать их в жертву. Начнем с главного. Принесите клейму. Приказник Романта меньше всего походил на просьбу. Так и нету, господин маг, развел руками староста. Тот другой забрал Давича. Позавчера еще. Другой это который друид? Он самый. Видимо, теперь у старосты тоже язык не поворачивался назвать пришедшего темного мага друидом. А «Зачем ему? Он присмотрел новую жертву?» — насторожился Саймон. «Так он же и не отчитывался!» «Но я так понял, чтоб ему самому рисунок не рисовать». Мужик запнулся, посмотрев на Мию. «Неужели вам не стыдно?» — не выдержал Рэй, глядя на этого жалкого и мнущегося человека. «Своих дочек и внучек вы в жертву не приносили?» «Так я бы своих принес, если бы выбора не стало!» со вздохом ответил староста. «Это вы, молодые, бессемейные, вам легко, свободны, как ветер в поле. Куда захотели, туда и полетели. Особенно маги. Ты вон, взял, да и уехал еще мальчишкой. И вернулся, как захотел. Только надолго ли? Сам-то в любой момент вспорхнешь, допоминай, как звали. А нам тут жить надобно. На. Детей кормить. Думаете, легко это все? Илья с радостью тех девок на поляну водил. Так нам тогда сразу сказали, или мы выбираем, или будут приходить и брать первую попавшуюся. Кто сказал? Друид? Уточнил Саймон. Нет, дельцы. Последнее старство как выплюнул. Мы ж хотели другие способы поискать. Думали к властям местным обратиться, в Ньюг пойти. Так приехали к нам добрые люди при оружии и с магами, И объяснили, что никуда идти не надо, а ежели пойдем, то кто знает, как оно там сложится. Раз чудища в лесах промышляют, то и все пропажи людские можно на них списать. Что именно вы знаете о чудовищах? Некромант в отличие от Рэя прекрасно владел собой и своими эмоциями. Рэй бы наверняка не сдержался и вытряхнул из староста душу, будь они один на один. А то как послушаешь? Как будто главная жертва здесь именно он. Ничего, покачал головой мужик. Если их кто видел, то живым не вернулся. То есть за все время вы ни разу не встречали никаких чудовищ? Уточнил страж. Нет, ушедшие миловали. А что говорил друид, дельцы? Так кто ж нам что скажет? Только о чудищах и говорили, а уж там кто именно, староста? который раз развел руками. Саймон посмотрел на свою жену, которая легонько кивнула. Видимо, Элис через эмпатию проверяла правдивость ответов. «Хотя бы вы знаете, где этого мага найти?» Без особой надежды спросил страж. «Так это, конечно, он в охотничьем доме, что западнее самого крупного лесорубского поселения». Саймон посмотрел на Рэя. И теперь уже целитель кивнул, показывая, что знает это место. Да и про охотничий домик он слышал, даже видел несколько раз. Этот домик, кажется, вместе с лесом вырос. С виду старый, престарый старый весь мухом поросший, а на деле крепкий и ладный. Его из серебряных дубов когда-то сложили, когда еще не велась их вырубка и о ценности дерева никто не подозревал. И стоял он уже не первое столетие, обрастая растительностью и легендами. В доме часто останавливались охотники, особенно в сезон, оттого и получил он такое название. А теперь, значит, темный маг на постой зашел. Не думайте, что уйдете от закона, предупредил напоследок страж. Вы участвовали в темных ритуалах, приносили человеческие жертвы, это даже не пособничество. И когда мы разберемся с темным магом, я вернусь за вами. На этом он Коснулся человека, и тот вздрогнул. Зрачки старосты мгновенно расширились, а затем сузились в точку. Мужчина захрипел и начал оседать. Жена с причитаниями бросилась к нему. «Жить будет. Полежит часик и оклемается», равнодушно заметил Саймон. «А вот сбежать не сможет». В доме заплакал ребенок. Говорят, маленькие дети реагируют на темную магию. Правда, Рэй больше верил, что он отреагировал на крик женщины, тормошившей закатившего глаза мужа. «За что ж вы так?» – зарыдала она. «Мы ж не сделали ничего дурного, Всю округу спасали малой кровью, и о Мии всегда заботились, как о родной. А вы, как влезли, так сразу люди десятками пропадать пошли». Рэй хотел сказать, что десятками – это некоторые преувеличение. Пока что всего пропало десять человек. Но Саймон его опередил. «Хороша забота. Отдали ты в жертву приемную сироту, а не родную. И малая кровь за все годы давно уже стала совсем немалой». Страж, не желая больше говорить с этими людьми, развернулся и вышел, кивнув остальным. «Мия, ну хоть ты им скажи!» — закричала старостиха. «Мы же тебя столько лет растили, кормили, поили. Обманом поставили клеймо» потом раздели, связали веревками и оставили в лесу умирать», продолжила девушка, которая сама чуть не плакала, глядя на тех, с кем столько лет прожила под одной крышей и верно доверяла, точно не ожидая того, что с ней в итоге сделали. «И всю еду я у вас отрабатывала, каждую кружку хлеба и кружку воды». Девушка сжала кулачки и вышла прочь. Наверное, теперь и она окончательно поняла, что так, как прежде, уже никогда не будет и остаться в этом месте она не сможет, как бы в итоге не вышло. На улице Саймон погладил радостно встретившего их Грифона. Видно, что и у закаленного стража на душе было муторно, и от того, что выбор у людей действительно был невелик, и от того, что они так рьяно считают себя невиновными. Но ведь проще всего сказать, не могли мы иначе. «Ладно, Рэй, что думаешь?» «Мы успеем дойти засветло до этого домика?» Страж встряхнулся, не иначе стараясь отогнать все налипшее в доме старосты. «Дойти успеем, а вот вернуться потом из леса?» Целитель задумался. «Я точно не знаю, где этот дом, только приблизительно. В детстве мы там лазили. И сейчас, наверное, найду, но побродить придется». «Тогда идем быстро. Пирожки едим на ходу», принял решение некромант. Надо постараться найти его сегодня. Если клеймо он взял еще позавчера, то новая жертва вполне может быть уже готова к ритуалу. Ему самому рисунок наносить не надо, только силы его напитать, чтобы год не ждать. Двух дней для этого за глаза. А человек нормально переживает такое резкое вливание силы?» – забеспокоился Элис. Страшно ответил, но по его лицу стало понятно, что вряд ли. И стоило действительно поспешить.